Когда я добрался до маленького кафе в секторе поставщиков, там уже ждал человек, соответствующий изображению, которое Тапан прислала мне по сеть. Я сел за столик, и он поднял на меня взгляд. Выглядел он нервным, на бледном лбу выступили бусинки пота. Тапан не смогла прийти, сказал я и послал ему запись. Тапан стояла рядом со мной в комнате хостела, держа меня за руку, и объясняла, что файлы можно передать мне. Да уж, я был явно не в своей тарелке. Он ушел в себя, просматривая запись, а потом немного расслабился и подвинул мне чип. Я взял его и проверил камеры. Ничего, никаких потенциальных угроз. Никто не проявлял к нам интереса. В кафе подавали напитки с пузырьками и жареный протеин в форме водной флоры и фауны. Все вокруг жевали или разговаривали. Никого подозрительного в коридоре или снаружи. Никто на нас не смотрел. Никто не застыл в ожидании. Это не ловушка. Человек неуверенно произнес. Может, закажем что-нибудь, чтобы выглядеть... ну «Сами понимаете. Никто не наблюдает. Так что можно уходить, — сказал я. И встал. Нужно вернуться в порт. Если это не ловушка, то настоящая ловушка поджидает в другом месте».